Глава 19. Старый Сайкоси решил отпраздновать юбилей. Какой именно, он сказать то ли постеснялся, то ли не придумал. Суникар был приглашен, и это наполняло его сердце оправданной гордостью. В такой компании и напиться не грех. Весь Лареш знал, что в харчевне Бата соберутся наставники школы, признанные авторитеты, негласные лидеры магических направлений, а также кое-кто из молодой поросли, ранний, но борзый. И чем бы ни обернулась эта встреча, кормить там будут хорошо. В назначенный час к корчевне начали подтягиваться гости. Суникар с непроницаемым видом пропустил вперед наставников, позвякивающего амулетами старичка Сайгиапи, а вот нахального суджечь чуловка оттеснил плечом. Командиры боевых отрядов не имели друг перед другом статусных преимуществ. В просторном зале витали соблазнительные ароматы, но на столе пока стояли только чашки и чай. Непривычно добродушные изгоняющие рассаживались по местам. Самые предусмотрительные ослабляли пояса. Старший укращающий вошел последним и примостился у дверей. Всегда бодрый и образцово-аккуратный Сай-Шарк выглядел тенью самого себя, изможденным болезненным призраком. Неистующий некромант не нанес ему физических увечий, но достоинство мага было растоптано. Способ, которым жертвы спасли себе жизнь, оказался едва ли не хуже смерти. Что говорить, если даже сдержанный Суникар при встрече с Укращающим тянул ноздрями воздух, ожидая почувствовать некий запашок. Унять же нахальных и невоспитанных учеников было просто невозможно. За спиной Сайшарга черные смеялись голос. А ведь здоровье мага сильно зависит от его душевного состояния. Удавить всех шутников несчастный не мог. Значит, ему оставалось только удавиться самому. Сесть на полагающуюся ему подушечку, укращающий не решился. Нашел себе скамейку в углу. Сайкоси вышел к гостям в цивильном халате, проследил, как Бат запирает двери и, наконец, обозначил истинную цель встречи. «Уважаемые!» – без лишних околичностей начал Мак. «Жрать будете позже. Сейчас надо решить, что делать. Еще немного, и все мы дружно отправимся под нож М-да, привлечь внимание у старика получилось. Наставники напряглись, Суджочу перестал ерзать и превратился в слух. Похоже, для него такая постановка вопроса стала новостью. «Кто был в комиссии, тот знает. Наместник не высылает группы зачистки за пределы тусуана А наша долина – не остров. От нашествия ночных гостей мы не гарантированы. Побережье прикрыто иноземцами. А вот за тех тварей, что окажутся на ничейной земле, нам придется платить жизнью. Все на это готовы». Готовы, не готовы, но Суникар предпочитала подобным подобном не думать, особенно в свете того, что недавно видел. Какой смысл портить себе остаток жизни? Судя по всему, большинство поступало так же. «Нечего на цимбалах играть!» – буркнул Сайчатах. «Предлагай, что хотел!» Про музыку он зря упомянул. Сайкоси ею действительно увлекался, более того, имел слух и некоторый талант. Тут у нас на днях один господин гостил. Улыбка старика стала благостной. Голос ласково зажурчал. «Всех вас видел, кое с кем даже пообщался. Молодой, красивый, силы неописуемы. Стая за ним такая, что никакой бог не поможет. Что светлый, что темный. А грузовики его, помните?» «Ни машины, птицы небесные! Ох, и чудесный же был господин! Одна беда, не дайте соврать, кажется, из проклятых! Всем бы такие проклятия!» Суникара аж пот прошиб. «Ну вот зачем говорить гадости уважаемым людям? За прошедшие несколько дней упоминание некроманта стало в Лареши табу. Общество не нашло другого способа смириться с унижением. Допустим, для разной пузатой мелочи, никогда в жизни гостя не видавший, подобное было нормальным состоянием души. Голос черной натуры они и прежде успешно игнорировали. А вот практикующие и изгоняющие не могли позволить себе компромисс. Прикосновение к источнику требовало полного соответствия образа колдуна, не только внешнего, но и внутреннего. Какое тут соответствие, когда ты оплеван с ног до головы? Сайкоси сунул палку в осиное гнездо и теперь с наслаждением шуровал там. А вот наместник наш знакомиться с господином не пожелал. Ай-ай-ай! Следом никого не послал и сам не поехал. Не унимался старик. Да, и это ничуть не упрощало ситуацию. Авторитет вождя должен быть абсолютен. Всю сознательную жизнь над изгоняющими нависала необоримая мощь империи и непререкаемый авторитет уложения. И где они? Последние полгода об империи уже никто не вспоминал. Наместник не сомневался в своем праве требовать повиновения, но примеров стальной воли не демонстрировал. Чиновники грелись в лучах чужой силы. Визит некроманта убедительно доказал, что уложение для неудачников. Суникар обнаружил что последним оплотом власти в Тусуане остались пастыри, белые, вожаки. Киритикам в пекло такие порядки. Сайкоси убедился, что все приглашенные прочувствовали унизительность своего положения и закруглил речь. «Я вот что думаю, может нам рискнуть поближе познакомиться?» «В смысле всем по шее получить?» – хихикнул Суджочу. Сайкоси покосился на него с состраданием. В смысле подойти с подарочком? Куда они там направлялись, не уточняли? «Кунг Харн!» – невольно отозвался Суникар и с опасением зыркнул на старших наставников. С теми явно происходило что-то не то. Сайчатах словил озарение или вспомнил, где заначку зарыл. Сайтарки задумчиво прихлебывал чай, Сайшар грыз ногти с совершенно безумным видом. Ну ладно, чужой крут! согласился Суджочу. Но нам-то что делать? Сайкоси воздел очи горе. Валить отсюда, для начала в Кунгхарн, а там видно будет. Сказанная лоб истина привела черных в замешательство. Все уткнулись в чашки. Умеешь же ты, старый кошку перцем накормить, пробормотал Сайворгун. «За церемониями к пастырям! Я еще со вчера этикетом сыт по уши! Решайтесь на что-то или освободите стол!» «Устрой Сайкоси свой юбилей неделю назад! Через минуту духу изгоняющих рядом не было бы! А теперь...» Выражением лица Суджочу в точности повторил Чатаха. Суникар закатил глаза. Неужели этот дурень не понимал, что выходов из сложившейся ситуации три? Смирение, бунт и бегство. Суникар потратил на размышления об этом целый день и теперь мог аргументированно раскритиковать предложение старика. «Наставник!» – предельно почтительно начал он. «К чему пустые разговоры? Меченому жеребцу никогда не гулять свободно. Мы можем лишь сменить одного господина на другого» не обязательно более достойного. Куда бы мы ни направились, в Кунгхарн, харн Суроби-Хуса или Миронги, узы приведут нас в повиновение. Сайчатах поморщился, но возражать не стал. Суникар еще очень мягко обозначил проблему. Во всей разоренной империи не найдется места, где они не наткнулись бы на пастыря, бывшего или настоящего. Рано или поздно беглецов снова взнуздают и запрягут. Только кормить станут еще хуже. Узы! задумчиво протянулся и коси словно в первый раз услышал это слово. А вот тут у нас человек, очень хорошо разбирающийся в магии пастыри. Правда, мастер Сайшарк? Чего вы там прячетесь, садитесь к столу? Вот так, одним словом, старик проломил окружавшую укращающего стену отчуждения, с каждым днем становившуюся все непреодолимей. Никто не желал первым подойти к опозоренному, чтобы самому не стать мишенью насмешек. А отсутствие общения еще раз подчеркивало глубину позора. Сильный и умелый маг оказался в положении приблудившегося черноголового. И вдруг Сайкоси сделал шаг. Не веря своему счастью, укращающий отклеился от скамейки и вернулся в круг наставников, встретивших его с умеренным раздражением. «Увы, значит...» Сайшарк с усилием растер лицо. Даже тень былого уважения заставила его воспрянуть духом. Прежде невероятно законопослушный. Теперь Сайшарк готов был сравнять с землей империю, Тусуан и лично наместника, надеясь похоронить позорный инцидент под трупами врагов. Даже очень короткая жизнь лучше никакой. С этим не должно быть проблем. «Ну да», – не удержался Суджочу, и Суникар мог понять его недоверие. «Да», – нотка былой надменности зазвучала в голосе укращающего. Черный быстро приходил в себя. «Магия пастыри имеет градации. Обычных людей зачаровывает на синтуативный контроль. Печатный сам определяет, когда ситуация отвечает вложенной инструкции» и незаметно для себя начинает действовать по шаблону. Но черные с такими ограничениями на обретении сразу дохнут, а инициированный колдун под лунным причастием хуже всякой нечисти, упустит проклятие, угробит и себя, и окружающих. Наши узы, разновидность чиновничьих клятв, заточенных под амулеты уложения. Не утонуть, так повесится. Пробормотал Суникар, помнивший, как чиновники любят такое волшебство. Сайкоси молча ждал продолжения. Вузах, контролирующий элемент, вынесен за пределы тела, закруглился изгоняющий и небрежно щелкнул пальцем по хранителю. Без этого они безвредны. Я слышал такое, кивнул Сайкоси но опасался, что есть неизвестные посторонним тонкости. «Были тонкости», – пожал плечами укращающий. «На старых магах чего только не было, я застал. Но после мятежа вори концепция изменилась. Больно уж удачно старикам удавалось обойти запреты. Или неудачно, с какой стороны посмотреть. Теперь все проще». Пастырей мотивируют, изгоняющих контролируют. Печати, обратимо отсекающий источник, создаются строго индивидуально и только для магов ранга темного рыцаря. Считается, что колдунов помельче проще убить, чем перевоспитывать. А среди нас никого сильнее третьего ранга не осталось. Или ты имел в виду нелетальные методы воздействия? Изгоняющие помоложе дружно насупились. Они слишком хорошо помнили, как в школе используют упомянутые методы. «Я не понял», – осторожно подал голос Уникар. «В чем смысл? Ну да, хранитель – ключевой элемент, но ведь снять-то его нельзя. Это первое, что демонстрировали ученикам, и не всегда на овцах». Присутствующие согласно покивали а вот двое старейших изгоняющих как-то разом притихли. Сайгапи нервно тискал свои побрякушки, а Сайкоси на него многозначительно поглядывал. «Или можно?» Не то удивился, не то догадался Суникар. «Способ есть!» Через силу выдавил Сайгапи. «Необычных черных делиться секретами». «Но на моей памяти им никто не пользовался!» «Потому что это самоубийство», – согласился Сайкоси. «Просто умираешь не сразу. Снять можно, надеть обратно нет». И Суникар, уже мысленно примеривавший на себя свободу, очень ясно представил ее последствия. Колдун без хранителя – лакомая добыча и для изгоняющих, и для вербовщиков. «Ах, какие награды выдавались за удачный донос, не говоря уж о поимке!» Если бы олухи, притащившие в Тусуан некроманта, вовремя распознали его, то сейчас купались бы в роскоши. Правда, судьба самого иноземца была бы незавидной. «А в чем заключается способ?» Жио заинтересовался менее впечатлительный Суджочу. «Текущая вода!» – нехотя объяснил Сайгапи. «Да ну, фигня!» – не удержался Суникар который регулярно мылся не только в боди, походные условия. Нифигня! поддержал коллегу Сайкоси. «При погружении в большой водоем, полноводную реку, а лучше море, хранитель дает сбой и тратит несколько секунд на подстройку. Главное не зевать!» «Что, так просто?» – обиделся Суджочу. «Действительно!» «Неужели столько лет пастыри разводили изгоняющих на такой мелочи?» «Просто!» – прищурился Сайкоси. «Давай ты сейчас сбегаешь до речки, снимешь хранитель, а мы – нет!» Суджочу смутился и заткнулся. Наверное, вспомнил последнюю зрелищную казнь дикаря. Наблюдая за озадаченными коллегами, Суникар неожиданно понял, что никакого заклинания на хранителя могло вовсе не быть. Повиновение черных удерживало готовность ловить и нежелание оказаться пойманными. Тогда зачем все эти сложности? Впервые за много лет мудрость уложения перестала казаться изгоняющему абсолютной. «За для ясности», – постановил Сайоргун. «Что предлагаешь?» Слово снова взял Сайкоси. «С тем, что из Тусуана надо валить, как я вижу, все согласны». Ничего невозможного в этом нет. Снять хранители реально. Вызвать из метрополии карательный отряд наместник не сможет. Сайк Малута, если потребуется, я возьму на себя. Не настолько ушеный сильный. Остается что? Пастыри. Слу догадался неугомонный Суджочу. Сайкоси мученически вздохнул. Нет, серьезно! поддержал ученика Сайчатаха. Могут они обойтись без хранителя, скажем, одним заклинанием. Работать с узами минуя хранитель, способны только пастыри не ниже третьего ранга, назидательным тоном объяснил Сайшарк. Таких в Тусуане два. Уверен, наместник не решится рисковать мастерами, потому что за одного, ну, трех убитых наших, Им придется заплатить жизнью. На массовые воздействия узы не рассчитаны. То есть, если прижмет, то дюжина безбашенных учеников запинает пастыря с минимальными потерями. Суникар повеселел. А Сайкоси, наоборот, вспомнил, что его прервали и нахмурился. Но я имел в виду не это. Туда ли мы едем? А куда еще? Спокойно пожал плечами Сайворгу. Побережье слишком открыто, не отобьемся. Земли вдоль Тималау тоже. Про Сробихуса Хуса ты знаешь. А Кунг-Харн удален, у него дурная репутация, надежно отпугивающая поселенцев. Народ на рудниках в основном сильный, за уложения в бутылку не полезет. Своих изгоняющих там сейчас что удачно нет. Перед закрытием трактов гонец приезжал. Их босс в шахте навернулся. «Пастырей передушим, гостей, если они после чужаков останутся, выселим. И будет у нас своя земля, а начальников наоборот не будет». Слова Сайворгуна вошли Суникару в уши и прикипели к сердцу. В уме у него почему-то возник образ горы, одинокой и неприступной, а вокруг ни души, а бабы, мечтательно улыбнулся Суджочу. «Бабы будут?» «Баб своих возьмем», – обломал его Сайкоси. «Так надежней. И потом, что? Кто-то здесь надеется слинять без них?» Сбежать так, чтобы не узнали жены сестры матери, действительно не представлялось возможным. А своих детей ни один изгоняющий и так не бросит. «Все упирается в транспорт. Лошадей на конюшне десятка-полтора». Еще десяток быков на службе у хозяйствующих, да у гаража на слов штук восемь. Телеги всего три. Даже если текать с голой задницей, все равно на всех не хватит. А нам еще харчи с собой тащить. А украсть?» Клинился в разговор суджочу. «У кого?» – терпеливо переспросил Сайкоси. Даже ребенок знал, что крестьяне печатные лошадей не держат. «Им главное продукты до пункта сбора дотащить. Тачки для этого вполне хватает». Сайчатах принял сосредоточенный и независимый вид. «Правильно, чей ученик тут самый тупой?» «Так у наместника», – обрадовал Суджочу изгоняющих. Сайкоси властным жестом заткнул Сайчатаха, готового обрушиться на бывшего воспитанника с потоком брани. «Расскажи об этом подробнее», – поощрительно улыбнулся он. Джочу едва не забыл, о чем собирался говорить. «Срумчи! Помните срумчи?» С пьяну проболтался. Когда император скотину и повозки реквизировал, вроде как для военных нужд, наместник жучара кое-что заныкал на верхних пастбищах. Про лошадей не скажу, а телеги там точно были. Ремчи на них отвращающие знаки ставил. А потом дороги закрылись. Так не бойся, все без дела и пропадает». «То, что поставил Римчи, я завсегда снять смогу», – веско обронил Сайтарки. «Где именно на пастбищах?» – принялся допытываться Сайкоси. «Ну, Римчи точно не говорил. Где-то по южной стороне». Южный склон Тусуанской долины был изрезан ущельями и отрогами до невероятности. Искать там спрятанное наместником имущество можно было годами. Горы большие, но нормальных дорог в них немного. Подал голос обычно молчаливый Сай Юрим. Наставник стражевиков был мало того, что самый молодой, так еще и не местный. Естественно, что в компании лерешцев он чувствовал себя неуютно. Вряд ли светлорожденные решили угробить повозки на камнях. Я тут ставил охранку паре пастухов, могу расспросить их насчет этого. Не сдадут? Нахмурился Сайтарки. «Схожу, что хочу присмотреть место под стоянки патрулей. Мол, чужаки по горам шастают, как у себя дома. Дело говоришь, Сайкоси покивал. И заговор состоялся. За жирным пловом и пряными закусками обговорили мелочи, кого с собой звать, что воровать, кто поедет с Саюримом, а кто останется приглядывать за горожанами чтобы какие-нибудь доброходы не послали весточку наместнику. Мелочей оказалось много, а разговор затянулся до темноты. Голубоватый свет зачарованных масляных ламп гонял по углам боязливые тени. Спертый воздух даю на виски. Момент, когда двери снова открыли, Суникар воспринял с облегчением. За порогом смеркалось. И нехороший, черный час как бы намекал, что и дела под его покровом творятся тоже нехорошие. Впрочем, особой впечатлительностью никто из изгоняющих не страдал. Их больше беспокоили затекшие спины и переполненные мочевые пузыри. Подавальщик сноровисто перетаскивал на кухню опустевшие тарелки и блюда. Суникар вспомнил, что в разговоре он не участвовал и своего отношения к заговору не проявил. «Бат, а ты с нами пойдешь?» окликнул он молчаливого свидетеля их преступлений. Тот покачал головой. «Почему? Что я там буду делать без источника? А здесь у меня дом, должность». И Суникар вынужден был признать его правоту. Человеку без магии добиться уважения среди изгоняющих сложно, а попасть под горячую руку как нечего делать. Бат не доверялся племенникам, слишком уж хорошо он знал их натуру. Так же будут рассуждать и другие лерешцы, черные только по имени. Значит, заговор будет уметь успех только среди практикующих изгоняющих, не имеющих предупреждений против сайкоси и видов на его место. Суникар знал таких немного. Сильнейшие из них только что покинули трактир, довольно срыгивая. Умён, старый наставник, ничего не скажешь, умён. За какую-то пару часов идея восстать против потерявших край светлорожденных стала естественной и очевидной. Мысли о цене неудачи вытеснялись из сознания так же надежно, как прежде, не согласия с приказами командиров. Суникар постоял в дверях харчевни, покачиваясь на носках и прислушиваясь журчанию фонтана. Почему ему раньше не приходило в голову что-то предпринять? Себе не соврешь. Он никогда не думал о том, чтобы подготовить убежище или поискать подходы к хранителю. Но поскольку выводы на этот счет ранили самолюбие изгоняющего, их он тоже забыл. К чему ломать голову? Никакого интереса в сохранении существующего положения дел он не имел, а то, что они затеяли, по крайней мере, соответствовало голосу черной натуры и приносило удовлетворение само по себе. Уже знакомый с уникару жрец Стали мог бы поведать, что происходит, когда черный шаг за шагом начинает уступать зову хаоса, И чем это заканчивается для окружающих? Но изгоняющему идея добровольно ограничивать свои порывы представлялась странной. Однажды светлорожденные узурпировали право устанавливать запреты, а теперь не удержали власть. И под руинами уложения погребло все намерения предков, как благие, так и эгоистичные. Хранитель еще не был снят, нашивки с мундира не спороты. А в сердце Суникара уже рождался черный маг. Дикий, в худшем смысле этого слова.